Глава 7. Три месяца назад родители Лекси вместе с братом, которому исполнилось два года, переехали в небольшой коттедж в Новом районе. И да, девушка хоть и называла отчима по имени, но считала его самым настоящим отцом. Своего родного она ни разу не видела. Он испарился, когда она еще даже не родилась. А Глеба мама встретила, когда Лекси только исполнилось 10 лет. Он не пытался заменить отца а просто вел себя с девочкой так, точно она была взрослым, понимающим человеком. Что Лекси, конечно, льстила. Так что отношения у них были вполне на высоте. Он периодически заступался, когда мама начинала чересчур давить на Лекси. Потому и предложил пустующую квартиру. Как он сказал, «Я ж в твоем возрасте мечтал быть самостоятельным хоть немного». Лекси отлично провела время до начала поездки в ресторан. Поиграла с младшим братом. Олег казался ей прикольным. Он хотя бы теперь не только спал и орал. Сегодня с ним оставались родители Глеба, чтобы дать ему возможность выйти в свет. Глеб считал, что такие вылазки со старшей дочерью — Алексе он считал именно своим ребенком — очень помогают и сближают. — Платье-то зачем? — ворчала девушка, пока они ехали в такси до нужного места. — тем, что я его купила! — отрезала мама. — И это очень... «Хорошее место! С дресс-кодом!» «С дресс-кодом!» Шепотом передразнила ее девушка, но дальше спорить не решилась. Мама выбрала для старшей дочери платье-комбинацию карамельного цвета на тонких бретелях. Оно мягко струилось по фигуре, подчеркивая хрупкость плеч и тонкую талию. Поверх — светлый удлиненный жакет, чтобы не выглядеть слишком вызывающе. Образ завершали простые босоножки и маленькая сумка через плечо. В этом наряде Лекси чувствовала себя неожиданно взрослой и немного уязвимой, но красивой по-настоящему. Волосы она убрала назад, оставив лишь несколько тонких волнистых прядей и капельку макияжа, ровно столько, чтобы выглядеть свежо, а не вызывающе. Ресторан Аларель на берегу озера давно уже считался классикой и местом, где собирался местный бамонт. Лекси тут ни разу не была, но знала, что родители пару раз наведывались, обсудить сделки с партнерами Глеба. Тонкий запах духов здесь смешивался с ароматом ванили и озерной свежести. За панорамными окнами уже стемнело. Вода блестела, как черное зеркало. Официанты скользили, как тени, а на столиках мерцали свечи. «Глеб!» — прошипел Лекси, опуская меню и подаваясь вперед. «Ты в курсе, что к хорошему быстро привыкают? Вот сейчас ты меня избалуешь, и я начну требовать личного шофера». Отчим, приятный светловолосый мужчина в модных очках, усмехнулся. «Давай сойдемся на том, что если выгорит одна сделка, то я куплю тебе машину. Пока ты можешь пользоваться моей старой, она все равно стоит в гараже». «Глеб!» — немедленно вмешалась мама. «Какая машина? В городе движение просто ужасное». «Точно!» — кивнул Алекси. «Сплошные пробки. Глеб, давай сойдемся на вертолете». Вечер тек ровно, с шутливыми спорами и чередой воспоминаний. Лекси согласилась на бокал красного вина, которое оказалось густым и терпким. А еще она немедленно представила себя в таком заведении вместе с Максом. К молчаливому негодованию воображение дало сбой. Вместо любимого парня упорно представлялся Морозов, которому это место странным образом подходило. Лекси аж головой встряхнула, но, увы, картина меняться не желала. Девушка как раз отчаянно старалась выгнать из мыслей Артема Игоревича, чтобы заменить его Максом, когда у нее над головой раздался голос, мягкий, с едва заметной хрипотцой. «Глеб?» Весьма неожиданная, но приятная встреча. Лекси машинально подняла взгляд. Перед ними стоял высокий, отлично сложенный мужчина лет сорока, в безупречном костюме с идеальной осанкой. Его улыбка казалась самой искренней на свете. Светлые, почти платиновые волосы, зачесанные назад. Глаза неожиданно темные, как озеро за окном. И такие же нечитаемые. «Александр!» Глеб тут же встал, чтобы пожать руку. «Рад вас видеть!» Лекси с мамой едва успели переглянуться, как их уже представили. «Ирина! Моя жена и верный соратник. А это Алексия, наша старшенькая. Присаживайтесь к нам!» «Я лишь на минуту. Поздороваться!» Александр прикоснулся губами к руке Ирины. От чего то зарделась, а потом задержал взгляд на Лекси. Та целовать себе руки не позволила, ограничившись кивком. Ей не нравился прищуренный взгляд нового знакомого. Чего пялится? Еще и присела рядом. Её носа достиг запах парфюма. Что-то явно эксклюзивное и с горькими нотками. Захотелось чихнуть. «Вы с семьей? поинтересовался Глеб. «С друзьями». Александр махнул рукой куда-то в сторону. Может, как-нибудь соберемся вместе, отпразднуем успешное сотрудничество. Я очень надеюсь, что у нас с вами все получится, Глеб. Лекси повела плечами и сделала вид, что крайне заинтересована цветом вина в бокале. Чего он пялится? Вроде общается с отчимом, а смотрит на нее. От этого взгляда ей становилось не по себе. Даже по коже точно мелкими иголочками заколола. Ее точно оценивали. Как некую вещь которой девушка быть совершенно не желала. «Алексия, вы учитесь?» Ну вот, начались эти вопросы. Лексия улыбнулась ровно настолько, чтобы выглядеть вежливой. «Пятый курс. Диплом вот пишу. Будет архитектором». Глеб потрепал ее по плечу. «Зову ее к себе, но она не хочет». «Архитектура — серьезное направление и дает большие возможности». Лексия отвела взгляд, понимая, что вся прелесть атмосферы пропала. Ее что-то напрягало, но она сама не могла понять, что именно. Все успевает», — вмешалась мама, стараясь добавить легкости в разговор. Лекси у нас талантливая, но иногда слишком упрямая». «Упрямство — замечательное качество», — заметил Александр. «Без него никто не добьется успеха». Он встал, поправляя и так идеально сидящий пиджак. «Что ж, Глеб?» «До встречи. Девушки, я рад знакомству с вами. Надеюсь, еще увидимся». Если мама начала заверять, что непременно увидятся, то Лексия с трудом выдавила улыбку. Хотя именно на нее Александр посмотрел, прежде чем удалиться. После его ухода дышать стало легче. Лекси едва ли не залпом допила бокал, попыталась сосредоточиться на беседе родителей. Но спиной то и дело ощущала взгляд. У нее даже между лопаток зачесалось. В какой-то момент Лексия не выдержала и обернулась. Ну, конечно. Александр сидел неподалеку от них в компании мужчин и женщин. Встретившись с Лекси взглядом, он чуть приподнял свой бокал. Девушка моментально отвернулась и решила, что больше туда не посмотрит. Может, мужика она и заинтересовала, но поощрять его не собиралась. «Эх, Макс, Макс, ну почему ты такой невозможный?» «Тренировка, детка! Завтра тренировка!» «Уйди, противная! У меня сил нет!» Это Алексия пыталась сопротивляться Еве, хотя знала, что проиграет. «У тебя появятся силы, если я скажу, что ваш ректор позвал нас выступать на вашей студенческой вечеринке в честь Нового года?» «Чего, блин?» — ошалела Алексия, поднимаясь на локти. Она приехала домой после ресторана. Мирно приняла душ и также мирно залезла в постель. Понимая, что завтра стоит выглядеть свежо и собрано. Но тут Ева решила, что ей необходимо пообщаться с близкой подругой. И плевать, что на дворе почти полночь. «Того! Ваш милейший Матвей Геннадьевич позвонил мне и сказал, что жаждет увидеть нас на вечеринке для студентов. Прикольный мужик! Ты в курсе, что он раньше занимался легкой атлетикой и мечтал выступать на Олимпиаде?» «Нет, все Это было выше ее сил. Потому Лексе решила позвонить». «Ты о чем вообще говоришь?» Она почти проорала вопрос. Судя по звукам, Ева находилась не дома, потому что попросила подождать и удрала туда, где можно было разговаривать, не напрягая голосовые связки. «Что там с вечеринкой?» Лекси так и села на постели. «Спишь, что ли?» — поинтересовалась Ева. «Капец! Время самое тусить, а она дрыхнет. Короче, мы выступаем на вашей студенческой тусе. Ты с нами!» «Сфигали!» «Потому что ты наш неограненный алмазик», — засисюкала Ева. «Ты наша застенчивая звездочка, наша спящая красотка». «Я не буду выступать», — сообщил неограненный алмазик. «Давай других там звездочек приглашай. Я пас». «Вот ты дурында. Да я для тебя стараюсь. Могла бы всех своих взять». «Но нет, девушка добрая. девушка помнит, что ее близкой подруженьке нравится один утырок, который учится с ней в одной группе». «Оу!» — только и смогла проговорить Лекси, которая не рассматривала выступление с такого ракурса. «Вот именно!» — завопила Ева. «Я тут о ней беспокоюсь, а она тупит. Дорогая, да ты! Да я! Да слов нет просто! Ты как из XVIII века, честное слово!» «Там не мылись!» буркнула обижена лексе «Мылись, мылись. Короче, завтра вечером я жду тебя на тренировке. Если не придешь, прокляну». «Лучше бы со своим Пашей тусовалась», — от души высказала Лекси, но смутить Еву было невозможно. «А я с ним!» — расхохоталась она. «Мы тусим у его друга в частном клубе. А ты спи дальше. С мечтами о Максе вместо того, чтобы присмотреться к другим». «Кстати, ваш преподаватель сказал, что наше двойное свидание получилось незабываемым». «Точно. Он его даже в кошмарном сне не забудет. Как и я. Все, иди к своему любимому, а я спать». «Ну, спать, громко сказано». Лекси еще с час ворочалась, переворачивала подушку, смотрела в потолок и громко вздыхала. А когда заснула, то ей снилась мешанина из погони, танцев над огненной пропастью, и почему-то там еще была Элли Клио. Она грозила Лексе пальцем и кричала о том, что нехорошо отбивать чужих парней. Лексе честно хотела ей объяснить, что никого не отбивает, но голос не слушался. В итоге проснулась в районе восьми утра, и некоторое время тупо смотрела в окно, где неохотно разгорался рассвет. Потом вспомнила, что Артем Игоревич велел им явиться перед занятиями, чтобы показать начало диплома. Но хоть с этим проблем не должно было быть. Не успела подумать, как завибрировал телефон. Пришло сообщение от Морозова. Светлова, подъезжайте к 10. Не опаздывайте. И вам доброе утро, проворчала девушка. Подумав, решила позвонить Яне, которая ответила таким сонным голосом, что Лекси даже стыдно стало. Тебе Морозов писал? Да. Подруга зевнула в трубку. Велел подъезжать к половине 11. Зараза. Ладно. «Потом посижу в кафе. Ты тоже?» «Да, только меня он пытать будет с десяти». Яна подышала в трубку, потом все же сообщила загадочным тоном. Когда танцуй, деточка. Макс и Лёшка сегодня в десять встречаются со своей Ильиной, а она сидит в соседнем кабинете». «Ты откуда знаешь?» Лекси едва не расплылась от счастья. «Макс вчера звонил насчет экономической части. Вот и проговорился. Ты чего молчишь?» «В обмороке от счастья?» Лекси лишь воодушевленно простонала в телефон. «Божечки!» Тут же отреагировала Яна. «Все он, Макс? Я только его имя назвала, а ты уже в предоргазменном состоянии. Ладно, увидимся. С тебя кофе». Договорились. Ладно, может и правда хватит тупить и надеяться, что Макс внезапно прозреет сам. Лекси стояла в душе, продумывая дальнейшую стратегию. Не вешаться на шею — это точно. Парни же типа хищники, им надо дать возможность завоевать. Значит, будет дразнить и отходить в сторону. Идиотка, ты этим уже пятый год занимаешься. Если Макс и хищник, то какой-то кастрированный. Ну или ты его тупо не интересуешь. Лекси замотала головой. Если бы совсем не интересовала, то не лез бы целоваться. Или все же она слишком наивна в этих вопросах? Может, вообще, пример с Яны надо брать? она, вон, когда решила, что девственность ей мешает, то тупо познакомилась с симпатичным чуваком, походила несколько свиданий и переспала. У них ничего не сложилось, но цель-то свою выполнила. А она, Лекси, все тонет в своих мечтах. Тьфу, одним словом. Подогреваемая то ли азартом, то ли злостью, то ли вообще гормонами, Лекси вытянула из шкафа длинную темную юбку, а к ней светлый свершот из тонкой приятной ткани. Он вроде и не облегал, но при этом подчеркивал фигуру. Из украшений только тонкая цепочка и серебряный браслет. А что делать с волосами? Лекси пропустила пальцы сквозь чуть влажные, даже после фена, темные пряди. Побрызгала их любимыми духами с запахом свежести и лайма. А затем просто заколола наверх, оставив лишь несколько прядок. Вот так. А на ноги любимые ботинки на толстой подошве. И убегать хорошо, и врезать, если что. В смысле нет, она никого бить не собиралась но иногда Макса хотелось пнуть за тугодумие. «Ага, или ему просто плевать на тебя, детка, вот и все. Ты можешь сколько угодно пытаться поймать какие-то особые взгляды или знаки, но он до сих пор ничего особенного не сделал. Флиртует? Так он в принципе с девушками всегда похожим образом общается». «Заткнись», — сама себе велела Лекси. «Заткнись и действуй».